Глава 11. Индийский океан. 400 миль от мыса Доброй Надежды. 1913 год. До Америки долго плыть. Папа рассказывал, что она даже дальше Аравии, и девочка знала, что путешествие займет сотню дней и ночей. Девочка утратила счет дня, но чувствовала, что их прошло немало с тех пор, как она ступила на борт. На самом деле дней прошло столько, что она привыкла к непрерывному движению. Это называется «стать морским волком», как она узнала из истории о мобе Дики. Мысль о моби очень расстроила девочку. Она вспомнила, как папа читал ей о гигантском ките, как показывал в своей студии картинки с темными океанами и огромными кораблями. Картинки назывались иллюстрации. Девочка с удовольствием мысленно выговаривала длинное слово. «Когда-нибудь». Они попадут в настоящую книгу, которую будут читать другие дети, потому что ее папа рисует картинки для книжек с историями. По крайней мере, рисовал раньше. Еще он писал портреты, но они девочке не нравились, их глаза следили за ней по всей комнате. Нижняя губа девочки содрожала, как иногда бывало при мысли о папе и маме, и она прикусила ее. В первые дни путешествия она много плакала, ничего не могла с собой поделать, скучала по родителям, но потом почти перестала, по крайней мере, перед другими детьми. Они могут решить, что она слишком маленькая, чтобы играть с ними, и что с ней так достанется. К тому же родители скоро будут с ней. Девочка знала, что они будут ждать ее когда корабль приплывет в Америку. А сочинительница тоже будет там? Девочка нахмурилась. Она успела превратиться в морского волка. Но сочинительница так и не вернулась. Странно, ведь она так строго говорила, что надо всегда быть вместе не расставаться, несмотря ни на что. А может, она прячется? Может, все это — часть игры? Девочка не была уверена. Она лишь радовалась, что встретила уила и Салли на палубе в то первое утро. Иначе кто знает, где бы она спала и как находила бы еду, уил Салли, их братья и сестры. Детей оказалось столько, что, не сразу пересчитаешь, знали все о поисках пищи. Они показали ей, где можно раздобыть кусок солонины. Девочке не слишком нравилась солонина, но Уилл только смеялся и говорил, что, может, она и привыкла к чему повкуснее, но в ее положении сойдет. Обычно они были добры к ней. Сердились лишь, когда она отказывалась сказать, как ее зовут. Девочка знала, что если и играть в игры, то нужно следовать правилам. К тому же сочинительница предупредила, что самое важное из правил — хранить свое имя в секрете. У братьев и сестер уила были койки на нижних палубах, Рядом с множеством других мужчин, женщин и детей, людей там было больше, чем девочка когда-либо видела в одном месте. Мать тоже путешествовала с ними, хотя они называли ее мамашей. Она была совсем не похожа на мать девочки. У нее не было прелестного личика и чудесных темных волос, которые Полли укладывала на макушке матери каждое утро. Мамаша больше напоминала женщин, которых девочка иногда видела, проезжая в карете через деревню, в потрепанных юбках и башмаках, нуждающихся в починке, с морщинистыми руками, похожими на пару старых перчаток, которые Дэвис надевал для работы в саду. Когда Уилл впервые отвел девочку вниз, Мамаша сидела на нижней койке и баюкала младенца. Второй младенец лежал рядом и ревел. «Это кто?» — спросила она. «Не говорит. Говорит только, что ждет кого-то и должна прятаться». «Прятаться?» — женщина поманила девочку ближе. «И от отчего же ты прячешься, детка?» Но девочка не ответила, а только покачала головой. — Где ее родня? — По-моему, у нее никого нет, — сказал Уилл. — По крайней мере, я не видел. Она пряталась за бочками, когда я нашел ее. — Это правда, детка? Ты одна? Девочка подумала над вопросом и решила, что лучше согласиться, чем упомянуть о сочинительнице. Она кивнула. «Так-так-так-так-так... Совсем крошкой одна денешенька в море!» Мамаша покачала головой и шлепнула ревущего малыша. «Это твой чемодан? Можно глянуть одним глазком?» Девочка смотрела, как мамаша отщелкивает застежки и поднимает крышку, отодвигает книгу волшебных сказок и второе новое платье, находит под ними конверт. Мамаша сунула палец под печать и открыла конверт. Достала из него маленькую стопку бумаги. Глаза Уилла широко распахнулись. Купюры! Он глянул на девочку. Что нам с ней делать? отвести к дежурному? Мамаша сунула банкноты обратно в конверт. Сложила его втрое и сунула себе в лиф. «Что толку говорить кому-то на корабле?» Наконец сказала она. «По мне так никакого. Она побудет с нами, пока не доберемся на другой край света, а там выясним, кто ее ждет. Посмотрим, как нас отблагодарят за хлопоты». Она сверкнула щербатой улыбкой. «Девочка». Почти не общалась с мамашей, чему была рада. Мамаша все время посвящала младенцам, которые, казалось, непрерывно сменяли друг друга у ее груди. Уилл сказал, что они сосут молоко, хотя девочка в жизни не слышала о подобном. По крайней мере, у людей. Она видела, как детеныши животных сосут молоко на фермах поместья. Младенцы напоминали пару поросят, только и делали, что вопили, сосали и толстели. И пока мамаша занималась младенцами, остальные дети заботились о себе сами. Эл пояснил, что они привыкли, ведь дома им приходилось поступать так же. Они приехали из места под названием Болтон, и когда матери не надо было присматривать за младенцами, она с утра до ночи Работала на хлопковой фабрике. Вот почему она так кашляла. Девочка все понимала, ведь ее мать тоже была нездорова, хотя и не кашляла, как мамаша. По вечерам девочка и остальные дети садились и слушали музыку наверху. Скольжение ног по блестящим полам. Сейчас они как раз сидели в темном углу и слушали. Сперва девочка хотела посмотреть, но другие дети только засмеялись и сказали, что верхние палубы не для таких, как они. Что ближе, чем этот закуток под вертикальной лестницей, им к барской палубе не подобраться. Маленькая девочка промолчала. Она прежде никогда не сталкивалась с такими правилами. Дома, За одним исключением ей позволяли ходить куда хочется. Запретным был лабиринт, который вел к дому сочинительницы. Но это совсем другое дело. Ей было сложно понять, что имел в виду мальчик, таких как они. Детей? Возможно, на верхнюю палубу не пускают детей. впрочем Тем вечером ей не хотелось никуда подниматься. Она ощущала усталость уже не первый день. Ту усталость, от которой ноги становятся тяжелыми, точно бревна, а ступеньки кажутся вдвое выше. Еще у нее кружилась голова, а дыхание, слетавшее с губ, было горячим. «Пойдем», — сказал Уилл которому надоело слушать музыку. Посмотрим, не видать ли землю. Все зашевелились и встали. Девочка заставила себя подняться и попытаться сохранить равновесие. Уилл, Салли и остальные разговаривали, смеялись. Их голоса кружились вокруг нее. Она попыталась понять, о чем они говорят. Ее ноги дрожали. В ушах звенело. Лицо Уилла внезапно приблизилось. Что случилось? «Ты не заболела?» Громко произнес он. Девочка открыла рот, чтобы ответить, но колени подогнулись, и она начала падать. Прежде чем удариться головой о деревянную ступеньку, она увидела, как в небе мерцает яркая полная луна. Девочка открыла глаза. Над ней стоял серьезный мужчина с бугристыми щеками и серыми глазами. Выражение его лица не изменилось, когда он наклонился ближе и достал из кармана рубашки маленькую плоскую лопаточку. «Открой!» Прежде чем она поняла, что происходит, лопаточка прижала язык, и мужчина заглянул в ее рот. ясно сказал он: "Хорошо". Врач вынул лопаточку и поправил свой жилет. "Дыши". Девочка поленова, мужчина кивнул. "С ней все хорошо", сказал он. Затем подозвал мужчину помоложе с соломенными волосами. "Она жива. Ради Христа, гоните её из лазарета, пока не померла". «Ну, сэр запыхтел второй мужчина который и до этого проявлял доброту к девочке она ударилась головой когда упала разве ей не надо немного отдохнуть для отдыхающих у нас не хватит коек прекрасно отдохнет в своей каюте а я точно не знаю из какой она врач закатил глаза так спросите ее мужчина с соломенными волосами понизил голос «Сэр, я вам о ней говорил. Похоже, потеряла память. Может, когда упала?» Врач опустил взгляд на девочку. «Как тебя зовут?» Девочка задумалась. Она услышала его слова, поняла, о чем он спрашивает, но почему-то не смогла ответить. «Ну?» — настаивал мужчина. Девочка покачала головой. — Я не знаю. Врач раздраженно вздохнул. — У меня нет ни времени, ни свободной койки. Ее лихорадка прошла. Судя по запаху, она из третьего класса. — Да, сэр. — И? — Кто-то должен объявить ее своей. — Да, сэр. Там снаружи ждет парнишка. Ну, тот самый, который привел ее на днях. Пришел проведать брат, наверное, Врач выглянул за дверь, чтобы посмотреть на мальчика. «А где родители?» «Парнишка, говорит, его отец в Австралии, сэр». «А мать?» Мужчина прочистил горло и наклонился поближе к врачу. «Кормит рыб у мыса Доброй Надежды, сэр». «Померла три дня, когда мы выходили из порта». «Лихорадка?» «Да». Врач нахмурил лоб и коротко вздохнул. «Ну что ж, впустите его». Перед ним мигом очутился паренек, тонкий, как тростинка, с черными, как уголь, глазами. «Твоя девочка?» — спросил врач. «Да, сэр», — ответил мальчик. «В смысле она?» «Довольно. Мне интересна ваша жизнь. Ее лихорадка прошла, и шишка на голове тоже». Она сейчас почти не говорит, но, конечно, скоро снова залепечет. Наверняка пытается привлечь к себе внимание, если вспомнить, что случилось с вашей матерью. Так иногда бывает, особенно с детьми. Но, ну, сэр, довольно Да, сэр, забери ее. Он повернулся к члену экипажа. «Положите кого-нибудь на ее койку». «Девочка». Сидела у перил и смотрела на воду. Голубые волны с белыми гребнями вздымались под прикосновениями ветра. Море в тот день было более неспокойным, чем обычно, и она отдалась на волю качки Девочка чувствовала себя странно, не то чтобы плохо, а просто странно, словно голову наполнил густой белый туман, и не торопился рассеиваться. Так было с тех самых пор, как она очнулась в лазарете, с тех пор, как странные мужчины осмотрели ее и отослали с мальчиком. Он отвел ее вниз в темное место, полное коек, матрасов и людей. Она никогда прежде не видела столько людей. «Вот», — послышался голос за плечом, — «это был мальчик. Не забудь свой чемодан». «Мой чемодан?» — девочка взглянула на предмет багажа из белой кожи. «Господи!» — мальчик странно посмотрел на нее, да и впрямь слетела с катушек. «А я думал, только притворяешься перед доктором. Только не говори, что не помнишь свой собственный чемодан». Ты да всю поездку охраняла его, как львица, готова была разорвать нас на части, даже если мы просто смотрели на него. Не хотела расстраивать свою драгоценную сочинительницу. Незнакомое слово повисло в воздухе, и девочка ощутила кожей странное покалывание. «Сочинительницу?» — повторила она. Но мальчик не ответил. «Земля!» — крикнул он. Мальчик метнулся к перилам, которые тянулись вдоль палубы, и перегнулся через них. «Земля! Ты видишь!» Девочка подошла и встала рядом, продолжая цепляться за ручку маленького белого чемодана. Она настороженно взглянула на веснущий нос мальчика, Затем повернулась посмотреть, куда указывает его палец. Девочка увидела вдали полоску земли и растущие на ней бледно-зеленые деревья. — Это Австралия, — сказал мальчик, во все глаза глядя на далекий берег. — Там нас ждет мой папаша. Австралия А думала девочка, еще одно незнакомое слово. Там у нас начнется новая жизнь со своим собственным домом и прочим добром и даже кусочком земли. Так пишет мой папаша. Он говорит, что мы будем обрабатывать землю, начнем жить сначала. Так и будет, хоть мамаши и нет больше с нами. Последнюю фразу. Он сказал чуть тише, мгновенье помолчал, повернулся к девочке и кивнул в сторону берега. «Твой папаша тоже там?» Девочка задумалась. «Мой папаша?» Мальчик закатил глаза. «Ну, твой отец!» — пояснил он. «Тот парень, что живет с твоей мамашей. Ну, знаешь, твой папаша!» «Мой папаша», — эхом повторила девочка. Мальчик больше не слушал. Он заметил одну из своих сестер и побежал к ней, крича, что увидел землю. Девочка кивнула, когда он ушел, хотя все еще не вполне понимала, что он имел в виду. «Мой папаша», — неуверенно сказала она, — «там». Мой папаша. Крик «Земля!» прокатился по палубе. Люди начали суетиться, а девочка понесла чемодан в закуток рядом с грудой бочек, которым ее необъяснимо тянуло. Она села и открыла чемодан, надеясь найти немного провизии. Еды не было. Она достала книгу волшебных сказок, которая лежала поверх всего остального. Корабль плыл к берегу, Крохотные точки вдали превращались в чаек. Девочка развернула книгу на коленях И принялась разглядывать чудесный Черно-белый рисунок женщины с оленем, Что стояли бок о бок на поляне в колючем лесу. И даже не умея читать, Девочка поняла, что знает, Из какой сказки эта картинка? Из сказки о юной принцессе, которая отправилась в далекий путь через море, чтобы найти спрятанное сокровище, принадлежащее тому, кого она горячо любит.